Глава восьмая. Николаю Александровичу Белокопытову предстоял сложный день. Проснувшись с головной болью, он прибирал мастерскую до двух часов, затем вскипятил воду, тщательно выбрился, припудрил опухшее немного лицо и принялся выбирать жилет, остановившись на замшевом с перламутровыми пуговками. Одевшись, оглянул себя в трюмо и, чтобы платье лежало свободно, с особым неуловимым каше, присел три раза и сильно встряхнулся. Цилиндр растрепало вчерашним ветром. Николай Александрович погрел над спиртовкой руку, чтобы она вспотела, провел ею по ворсу цилиндра и вытер его шелковым платком. После этого, закурив неконченную еще вчера сигару, сунул в карман рукопись обозова и, довольный собой, взволнованный и радостно всем, что предстояло ему сегодня, поехал в редакцию Делоса. У редакции был свой отдельный вход. На дубовой двери прибита маленькая медная карточка. Делос, прием 3, 5». Лакей, ничего не выражая на бритом лице, кроме желания казаться обезьяной, распахнул двери и сказал, что Абрам Семенович и секретарь уже прибыли. Белокопытов поднялся по старинной мраморной лестнице во второй этаж, как свой человек миновал приемную, где, дожидаясь аудиенции, шагал между окон испитый юноша с оттопыренными ушами и, постучав, вошел в секретарскую. Это была комната, где сочетались вкусы гнилоедого, настроенного мечтательно в надежде славы и приключений и деловитого секретаря. Первая, большая половина, была обшита жёлтым дубом уставлено американскими полированными столами, креслами, бюро и ящиками для книг. На задней стене между двух низких колонок висела бархатная оливкового цвета портьера со шнурами и бахромой. Она отделяла вторую половину кабинетик, обитый оливковым штофом с фарфоровыми пуговками. Здесь, по словам Абрама Семеновича, находился пульс редакции. Тайный телефон, не записанный в книге. Второй аппарат стоял на бюро секретаря. В расчете на долгие, быть может, волнующие разговоры под телефонной трубкой стояла кушетка антилоповой кожи, упав в которую, опершись на локоть, можно созерцать редкостные гравюры и акварели, повешенные на стене. Секретарь поднял палец, сухой как карандаш, и сказал Николаю Александровичу, который сейчас же за неплотно закрытой портьерой увидел Гнилоедова, лежащего с телефонной трубкой на антилоповой кушетке ничком. «Я сделаю все, что вы хотите», — говорил Абрам Семенович. «Нет-нет, я уверен, что вкусы наши совпадут». Он нервно смеялся, не разжимая губ, и вдруг легнул ногой в светлой панталоне и повторил. «Злая, злая, злая!» За стеной ходил, дожидаясь удара судьбы, унылый юноша. Слышался кашель автомобилей. Свистел пароходик, пробегая по фонтанке в Неву. Секретарь надписывал адреса на проспектах. Николай Александрович никогда не обдумывал заранее ни слов своих, ни поступков. Он намечал только их главное направление – предоставляя все остальное наитию, которое придет в нужную минуту. Так и сейчас он пускал колечки дыма, прислушивался к телефонной беседе за портьерой и, лукаво прищурясь, разглядывал золото на потолке, повторяя «вкусы наши совпадут, совпадут, совпадут». Но когда звякнула трубка и появился Абрам Семёнович, стараясь придать круглому своему лицу равнодушие и значительность, необходимую для издателя такого ответственного органа, Белокопытов привстал в кресле, кончиками пальцев пожал Гнилоедову мягкую руку и, вновь откинувшись, сказал. «Боже мой, на вас лица нет! Вы нездоровый, Абрам Семенович?» Гнилоедов опешил. «Нет. А что?» и невольно схватился рукою за пульс. Тогда Белокопытов продолжал уже совсем беспечным голосом. У вас было озабоченное лицо, я ошибся. Заботы, заботы. Мы же не общественники, правда? Я забежал сюда, как в клуб. Вы не могли выбрать лучшего места для редакции. Невский летний сад. Вы любите Невский? В четыре часа пропасть хорошеньких глазок, носиков и шляпок. На меня это действует, как стакан шабли. Нынешней весной, решено, в летнем саду от трех до пяти будет собираться высшее общество как в сороковые годы, возрождение Старого Петрограда. Как хорошо, что часы редакции совпадают. Я уверяю, Делос будут посещать аристократы, как изысканный клуб. В апреле начните «Автенун Ти». Мой совет. Знаете, чего вам не хватает? Женской руки. Здесь не чувствуется присутствие прекрасной дамы. «То клуб, а то редакция. Есть разница», — пробормотал Абрам Семенович, соображая, куда это клонит Белокопытов. «Абрам Семенович, вы слишком серьезный. Вы сухарь. Вы социал-демократ. не сердитесь. Я вам передал не мое мнение, а то, что говорят в Петрограде. Валентина Васильевна вчера была у меня и болтала о вас, о редакции, обо всем на свете целый час. Словом, мы посплетничали». Белокопытов принялся раскуривать новую сигару и из-под длинных ресниц видел, как глядит на него Абрам Семенович, с недоумением открыв немного рот. «Мы болтали», — продолжал Белокопытов, — «и доболтались. Не более, не менее, как нашли для октябрьской книжки гениальный роман. Я настаиваю на этом слове», — Гнилоедов перебил. «Валентина Васильевна только что мне звонила». «Рукопись с вами?» «Да, дорогой Абрам Семенович, я могу дать прочесть рукопись. Хотя автор ее, мой друг и одноклассник, поставлен в чертовски трудное положение. Он уже обещал ее и в журналы, и в альманах. Валентина же Васильевна прямо потребовала, чтобы роман был напечатан у вас». Гнилоедов сильно задышал и, протянув руку, сказал «Дайте». «Но, дорогой, ведь это пока еще каприз женщины» и автор не обязан с ним считаться. Хотя между нами Валентина Васильевна сильно смутила его воображение, и я боюсь, как бы это не было обоюдно. Кто он такой? Мужик? Белокопытов назвал фамилию и описал Егора Ивановича до того невероятно, придав ему демонический характер, что самому стало смешно. Все же дело было сделано. Гнилоедов струсил. Он был умён и хитёр и на своём веку утопил не одного жуликоватого подрядчика, но перед этим ловким мальчишкой, опутывающим как паутиной не то дерзкими, не то льстивыми словами, неизвестно на что способным, а по всей вероятности на всё, Абрам Семёнович терялся. И не только белокопытов. Все эти новые люди, окружившие Делос, были мало ему понятны и обидчивы по пустякам и неразборчивы в крупном, и вызывали опасения. Приходилось бродить между ними, как в потемках, боясь одним неловким словом погубить все. А все это была Валентина Васильевна Салтанова. «Я не понимаю, чего вы хотите от меня все-таки?» спросил Абрам Семенович. «Я верю во вкус Валентины Васильевны и заранее готов принять роман, который она рекомендует». На это Белокопытов ответил, отчеканивая каждое слово. «Я ничего не хочу от вас! Я зашел только поболтать, не правда ли? А деле же мы будем говорить на редакционном заседании. Обозов примкнул к нашему кружку и будет принужден вместе с нами отказаться от сотрудничества в случае чего. Но я уверен, что мы договоримся». Он схватил цилиндр и стал прощаться. Гнилоедов предложил ему пообедать у Альберта. Но, поглядев друг другу в глаза, оба они поняли, что этот старый способ раскрыть души за бутылкой вина применить в данном случае было бы наивно. Оставив рукопись на секретарском столе, Белокопытов вышел на улицу, увидел, что уже зажигали фонари в закатном свете, нанял извозчика и всю дорогу гнал его, боясь опоздать. У бокового подъезда Мариинского театра он вылез, прошел вовнутрь и по узким и темным лестницам, положенным в толще стен, поднялся в помещение над потолком зрительного зала. Это была огромная декоративная мастерская. Купол, переплетенный наверху железными стропилами и связями, между которыми был подвешен мостик. С потолка спускалось около пятидесяти плоских ламп, освещая голубоватым светом пол. Белокопытов взошел на мостик и увидал под собою на полу темно-синее небо, груды облаков, острые скалы, рыжие деревья. По небу ползал человек с линейкой, другой ударами длинной кисти строил ворота замка. К Белокопытову подошел высокий и еще молодой человек, с татарским лицом и прекрасными, спокойными глазами. Художник Терехов. Он проговорил, заикаясь. «Ну, здравствуй, Николай. К как живешь? Я говорил Патрону о тебе. Он согласен». Белокопытов ответил, задумчиво поглаживая Терехова по руке. «Я раздумал, голубчик. Получил заказ писать портрет, и деньги пока не нужны. Но нельзя ли вместо меня...» «Приятеля одного устроить». «Сатурнова?» — спросил Терехов. «Хороший малый». «Ну, малый-то он не особенно хороший. Не дурной, как колорист, не спорю, но неряха. И характер гадкий». «Нет, не его, а Сережу Буркина». «Ты знаешь его?» «Декоратор природный». «Я думаю, Николай, что можно. Патрон не знает ни тебя, ни Сергея». В конце концов, помощник берется мне, а не ему. Присылай. Сергея Буркина я люблю тоже. Очень. Белокопытов похлопал по руке Терехова, приподнявшись на цыпочки, поцеловал его в щеку и вышел из тихого и странного помещения, где знаменитый художник, называемый Патроном, и его помощник с печальными глазами творили небо, облака, звезды и всю природу в натуральную величину. У театра Белокопытов скочил в трамвай. На Благовещенской площади пересел на 18-й номер и поехал в гавань. Небо было чистое и звездное. Вдоль палисадников Большого проспекта мелькали огни газа. Трамвай летел, позванивая к самому морю. Палисадники кончились, дома становились все ниже. От проспекта вглубь линий и уличек потянулись нищие керосиновые фонари. Где-то играла гармошка, слышались пьяные крики фабричных, запахло смрадом еды и уличной грязи. На полутемной площади Белокопытов соскочил и быстрым шагом, опасливо оглядываясь, прошел в узкий переулок, весь из деревянных домиков. Кое-где, сквозь щели ставень из гнилых окошечек, из раскрытых дверей, Падал свет на лужи и камни мостовой. Кое-где слышался шепот, шаги, голоса. Вдруг крикнули сзади. «Эй, Чилиндра!» А немного спустя, уже впереди, другой голос произнес. «Камнем его по Чилиндру!» Белокопытов свернул на середину улицы. Теперь он повсюду различал мужские и женские фигуры. Из окна высунулась косматая головища и крикнула. «Лови его! Бей!» Из-под ворот кто-то зарычал. о «Ага га Метнулась через дорогу, как полоумная девка. Свистнули пронзительно. В поту, с бьющимся сердцем, Белокопытов добежал до знакомой калитки, нырнул в нее и ткнулся в огромного широкоплечего человека, который, схватив Николая Александровича за плечи, проговорил спокойно. «Что ты? С ума сошел?» Это был Сергей Буркин, человек большой силы и мрачности, одичавший совсем среди мастеровых и разбойников галерной гавани, где жил уже второй год. Белокопытов сказал опасливо, еще поглядывая в калитку. — А я к тебе. — Ага, — ответил Буркин. — Ты куда собрался? — В трактир, пиво пить. — С тобой можно, конечно? — Нет, я один. «Прости тогда». «Ничего уж». Большие глаза его из-под козырька каскетки поглядывали весело и спокойно. У него было бледное и тощее лицо, как у иконописного мученика с темной и редкой бородкой. Тусклый фонарик под воротами освещал его высокую сутулую фигуру в потертом ватном пальто в башмаках с резинками. Сергей, ты меня презираешь, а я тебя люблю, честное слово. Знаешь, зачем приехал? Знаю. Вы все в городе по с ума сошли. Вот не угадал. Это Алешка Сатурнов к тебе лезет за разными секретами и все путает. Теперь лессировками хвастает, будто сам добился, что у него краска вглубь ушла. Простое дело, трёт пемзой допишет на смоле. А я вот посмотрю, как у него все это через год почернеет. Только из-за тебя с ним дружу. И богу. Зря все-таки. По ночам ко мне не ходи. Вчера одного раздели. Ну, вот видишь, а я нарочно спешил. Сейчас только от Терехова. Я ему давно говорил насчет помощника. Патрон согласен. Пятьдесят рублей в месяц. Ты рад? Чему? Так ведь я же тебя устроил. Работать от восьми вечера до одиннадцати. И не в Мариинском театре, а на Алексеевской... В императорской мастерской. Буркин молча, точно в большом недоумении, глядел на Белокопытова, затем покачал головой. Ну-ну. Что же, это так, по дружбе? Сергей, ты меня не обижай. Что за манеру у всех думать, что я какой-то интриган? Валентина Васильевна, кажется, на что святой человек и та... Эх, никто не знает, как мне бывает тяжело иногда. Ты живешь у каких-то разбойников в дыре, один, и все-таки у тебя есть друзья. А я, Сережа, иногда ужасно бываю одинок. Ну — Ну-ну, — проговорил Буркин, похлопывая Николая Александровича по спине. — Идем в трактир. — Ах, не могу. Я тороплюсь в одно место, ты не сердись. — Ладно, идем, провожу до трамвая. На углу набережной и восьмой линии Белокопытов зашел в знакомый ресторанчик, спросил себе ужин и до 11 часов просидел, попивая белое вино, поглядывая, как два прыщавых приказчика с кряканьем и приседанием режут шары на бильярде. Когда бутылка была окончена, он, не торопясь, пошел пешочком через Николаевский мост на Михайловскую. От прожитого дня осталось утомление и удовольствие потому что все случилось так, как он того хотел. Теперь перед сном нужно было хорошенько оглушить утомленные нервы. В половине двенадцатого по крутой и узкой лестнице, освещенной зеленым фонариком, качающимся в руке жестяного чертика, Николай Александрович спустился в подвал подземная клюква. Это было странное учреждение, где под землей просиживали ночи до утра те, кого не брал уже обычный дурман, кто боялся в конце дня остаться один и затасковать до смерти.